Глава двадцать восьмая. Кирилл. Я далёк от совершенства, и хоть большую часть жизни я занимался учёбой и работой, вспомнить можно многое. И женщин у меня было достаточно. Не гарем, конечно, но много. Для Киры неприлично много. Я это понимаю, стараюсь, по крайней мере. Она досталась мне нетронутой во всех смыслах. Ей, конечно, любопытно всё, связанное с сексом. Но, мать вашу, я не готов отвечать на вопросы похожие на этот. Не готов, потому что каждый раз после ответа я вижу, как в её глазах что-то гаснет. Малюсенькая частичка огня прекращает свою жизнь. Я в этот момент словно перестаю дышать. Боль в груди возникает внезапно, уколом, резким и сильным, практически невыносимым. Я хорошо знаю это чувство. Помню его, хоть и давно не испытывал. Изысобниковы же и перевозбуждённым и нервным, взложму на кнопку дистанционного управления воротами и отбрасываю пульт в сторону. Мне нужно остыть, а Кире успокоиться. Иначе мы поссоримся, потому что ни я, ни она не способны сейчас спокойно разговаривать. «Еду бесцельно, просто гоню автомобиль по трассе в сторону города. Останавливаюсь у офиса. Как всегда, когда мне нужно подумать, я приезжаю на работу, захожу в кабинет и смотрю на город с высоты небоскрёба». Охранник встречает меня с улыбкой, пропускает и желает продуктивной работы. Уже в кабинете позволяю себе расслабиться и набираю Диму. «Да, Кирилл Викторович», — бодро отвечает в трубку. «Да». поражает его способность даже в спросонии говорить так, будто он уже давно не спит, даже если секунду назад ему снились сны. Дим, сходи к Кире, проверь, как она. Если не спит, скажи, чтобы не волновалась. Я на работе. Хорошо, Кирилл Викторович. Ни одного вопроса. Чёткое выполнение приказа. Вот почему Дима работает на меня дольше всех. Хотя и периодически суетит свой нос куда не следует. Отключившись, сажусь в кресло и поворачиваюсь к панорамному окну. Смотрю на ночной город. Обычно он меня успокаивает, но сейчас с этим сложнее. Сердце по-прежнему стучит в груди, явно быстрее положенной нормы. Можно достать из ящика старые смарт-часы и проверить, но я этого не делаю, потому что тогда не смогу налить стакан виски и выпить залпом. А мне это необходимо. о том, что уехал и не поговорил, жалею с опозданием. Осознание, что стоило поступить иначе, приходит ко мне под утро, как раз тогда, когда ехать домой нет смысла, потому что начинается рабочий день. К 9:00 я успеваю поспать несколько часов, принять душ и переодеться. Благосмежную с кабинетом ванную оборудовали ещё во время руководства моего отца. Ровно в 9:00 выхожу из кабинета, Чем шокирую свою секретаршу и Тараса, сидящего в приёмной. «Доброе утро», — мямлит Настя. «А вы давно приехали?» «Ночью. Жду расписания у себя на столе. Ты ко мне?» — обращаясь с вопросом к Тарасу. «Да нет», — растягивает рот в улыбке. «Но другой конец города припёрся, чтобы посидеть на жёстком диване твоей приёмной». «Закончил поясничать?» — спрашиваю сухо. Входи. Как ты с ним работаешь? Слышу вопросы, адресованные явно не мне, и раздражаюсь. Просто не выспался. А ещё не мешало бы позавтракать, но сперва нужно видеть расписание. Так чем обязан? спрашиваю у Тараса, когда он размещается в кресле и молчит. Не могу прийти к другу? Можешь, конечно, но ты бы пришёл ко мне домой и вечером Они в 9:00 утра на работу. Справедливо, замечает. Мне помощь нужна. Какая? Мне нужно пару часов времени твоей службы безопасности. А конкретнее, хочу узнать всю подноготную Тагаева, того самого, его. Поможешь? Папка на Тагаева оказалась у меня на столе сразу, как Арс достал информацию по блокировке моих поставок. Я-то помогу, только ничего интересного ты там не найдёшь. Встаю из-за стола и достаю из сейфа папку. Думаешь? Уверен, протягиваю папку другу. Зачем он тебе вообще? Имел неосторожность с ним связаться, говорит Тарас. Выполнял для него одну перевозку и всё, уточняю. Насколько я знаю, Тагай хоть и редкостная скотина, а Но платит нормально и людей, которые с ним работают официально, не обижает. В то, что Тарас связался с ним и полез во что-то незаконное, не верю. Почти, хмурится Тарас. Расскажешь, попробую помочь или хотя бы совет дам. Я переспал с его дочерью, твою мать, срывается непроизвольно. Дочь Тимура Тагаева, я видел один раз, и то только на фотографии. На нашу свадьбу они притащились с сыном. Да и в целом, насколько мне стало известно из отчёта, девочка почти никуда не ходила. Она единственный действительно дорогой Тимуру человек. Кнопка давления, о которой я хотел знать и на которую никогда бы не нажал, потому что это не мои методы. С Тагаевым я планировал уладить разногласия путём разговора, и уж никак не через его дочь. «Что у тебя происходит?» – спрашиваю Тара. «В последние несколько месяцев наше с друзьями общение сошло на нет. Мы, конечно, по-прежнему встречаемся, но уже не так часто. Каждый занят чем-то своим. Я решением проблем с поставками, Богдан ссылается на загруженность работы, а Тарас – на личные проблемы». Знал бы я, какого они масштаба. Месяц назад я подписался на перевозку груза для Тагаева. Всё законно. Нужно было перегнать товары из одного города в другой. У тебя десяток водителей, а поехал ты, уточняю. Уверен, что всё законное. Почти, признаётся Нихатя. Но это и не важно. Я давно отвёз товар в пункт назначения и даже бабки получил. И в каком месте ты тронул его дочь? Как ты с ней вообще пересекся? Она же почти из дома не выходит. Конечно, не выходит, хмыкает Тарас. Её там попросту нет, в смысле. Она живёт у меня дома. И её отец об этом, конечно же, не знает. Нет. Она месяц в неофициальном розыске. Твою ж мать. Начинать стоило с этого, а не блять с того, что ты с ней переспала. Когда-то Гайф узнает, что ты месяц скрывала его дочь, он тебе только за это голову открутит. А уж за то, что ты с ней переспала, мне не до шуток, хмурится Тарас. Я не могу отпустить её к нему. А стоило бы, замечаю. Не знаю, что у вас там произошло, но не стоило её трогать и вести к себе тоже не стоило. Нужно было позвонить Тагаеву сразу же и сказать, что она с тобой. Всё не так просто. Уклончиво сообщает Тарас. «Мне просто нужна помощь, Кирилл. Я могу на тебя рассчитывать?» «Учитывая наши с Тагаевым отношения, рассчитывать ты можешь только на то, что в самый ответственный момент на коленях ты будешь стоять в моей компании». «Не смешно. И мне, блядь, у меня весь бизнес под угрозой из-за него. А ещё его блядский отпрыск смотрит на Киру, как на кусок мяса». «Это херово», — замечает Тарас. На Кира может тебе помочь. Пусть говорит отцу прекратить давление на твой бизнес. Я не стану вмешивать её в наши разборки. Говорю безапелляционно, потому что это не обсуждается. Я заранее решил, что Кира не узнает о прямой связи между моими проблемами и её отцом. Не хочу, чтобы она думала, что её муж и отец заклятые враги. Будет хуже, если она узнает это не от тебя. поэтому и не узнает. Вот, протягиваю Тарасу визитку Арсения. Набери его, он поможет копнуть глубже на Тагаева. И, мать твою, будь осторожен. Максимально, улыбается Тар, забирая у меня визитку. Как только Тарас уходит, в моём кабинете с расписанием появляется Настя. Я бегло просматриваю бумаги и начинаю мысленно готовиться к встрече с Борисом. Он подписал контракт несколько месяцев назад. И стабильно еженедельно имеет мою секретаршу на предмет необходимости встречи. И меня вопросами, когда старт строительства. Ведь я обещал, что всё будет в срок. Уже на выходе сталкиваюсь с Семёном. Он топчется в приёмной, очевидно не зная заходить ко мне в кабинет или ждать возвращения отсутствующей секретарши. Кирилл Викторович, а у меня для вас новости. замечает. «Хорошие, надеюсь». «Наверное», — говорит неуверенно. «Мы нашли человека, который отправил вашей жене эти фотографии». «Отличные новости. Давай сюда папку». «Это ещё не всё». Семён замолкает, переводя дыхание, чем невероятно меня раздражает. «У меня для вас новости, которые вам не понравятся. И боюсь, они не предназначены для посторонних ушей». «Ладно, киваю. Я собираюсь позавтракать в кафе неподалёку. Для меня там оставляют угловой столик. Там и расскажешь». Указываю ему на выход и иду следом, по пути отдавая Насте приказ напомнить мне о встрече с Борисом.